Глава 17. Предупреждение. В начале октября ко мне пришли в гости. Исида прислала очередную помощницу прямо домой. Видимо, устала пытаться застать в другом месте. Я теперь постоянно использовал порталы, редко когда выбираясь за пределы стандартных мест. Дом, работа, дворец князя, институт, если требовалось встретиться с Ольгой Владимировной, еще гвоздевы и выходы по работе над стационарными порталами. К хорошему быстро привыкаешь. Вот я и привык, перестав использовать автомобиль. Женщина пришла пешком, на этот раз молодая, совсем юная, лет 18. Замечу, что сюда пешком топать и топать, если приехал на общественном транспорте. Личной машины или такси я не увидел, следов утомления тоже. Пришел к выводу, что сюда девушку доставил ходок. Сама она ходоком не являлась, я это первым делом проверил». С прошлой женщиной вышла странная история. Она попыталась уйти от слежки в столице и через портал переместилась во Францию, где и затерялась. Так что я не удивился, что посланница Исиды помогает ходок. Может она сама, может еще кто. «Мистер Эдгард?» – поздоровалась девушка, когда я вышел ее встречать. «С кем имею честь?» Я догадался, кто это, но решил уточнить. «Я от госпожи Сиды. Не ожидал увидеть вас так скоро. Госпожа так и будет посылать посторонних девушек, чтобы передать пару слов». «Если придется», — ответила после легкой заминки посланница. «Я могу подойти?» «Не пройти в дом, а подойти ко мне ближе». «Осторожная какая». «Можете, но не слишком близко». Госпожа спрашивает, обдумали ли вы ее предложение. «Моя позиция не изменилась». «Госпожа не удивлена», — позволила девушка себе улыбку. «Она хочет передать предупреждение». «Переходим к угрозам?» — приподнял я бровь. «Что ж, это становится интересно». «Госпожа не угрожает вам лично». Она предупрежд что вы разозлили некоторых людей, которые хотят вам отомстить. Лучше отнеситесь к этому с максимальной серьезностью. Спасибо за предупреждение. Кажется, вы не понимаете. Опять эта фраза. Чего же я не понимаю? Что меня хотят примерно наказать, а то и убить? Не они первые. Кстати, решил я забросить удочку. Имена у этих мстителей есть? Случаем не шестой и девятый. Девушка замолчала, ее взгляд стал пустым, и она так простояла несколько секунд. Когда отмерла, снова посмотрела на меня и заговорила «Да, это они, не стоит их недооценивать». «Если ваша госпожа так легко об этом говорит, то правильно ли я понимаю, что она сама из организации?» «Госпожа передает, что вы не понимаете, что такое организация, это не монолитная структура, в ее рамках действуют разные силы». «Госпожа – представитель другого лагеря, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Она белая и пушистая, а остальные плохие», – усмехнулся я. «Нет, госпожа – реалистка. Она не сторонница агрессивных методов и никогда не была их сторонницей. Она предпочитает созидательную деятельность, а не разрушительную». «Это, безусловно, достойно уважения», – покивал я с серьезным видом. «Мистер Эдгард», – покачала девушка головой, – «у молодости есть один порог, который дорого обходится – беспечность». «Постараюсь отнестись к предупреждению с максимальной серьезностью», – честно пообещал я. «Эдгард, госпоже не хотелось бы потерять столь редкий талант, она понимает, что вы не примете ее слова, но когда почувствуете, что земля уходит из-под ног, что жизни ваших близких ничего не стоит, когда придете в отчаяние и осознаете, что не со всеми проблемами можете справиться самостоятельно и что не во всем вам поможет князь, госпожа надеется, что к этому времени не будет слишком поздно, «Вы можете всего этого избежать. Достаточно согласиться на предложение Сиды. Она обещает защитить вас от угроз». «Так, значит, эта милая женщина, родеющая за развитие, имеет достаточное влияние на глав организации, чтобы приструнить их». Тогда ее мотивы тем более сомнительны, как и искренность. «Вы пока не понимаете того, с чем столкнулись. Продолжим этот разговор в следующий раз». Девушка развернулась и побрела за границу блокировки. «Я не стал никак ее метить. Случайный человек, и не факт, что она приведет к кому-то важному. В другой стране почти нереально проследить за кем-то. Слишком легко сбросить след и переместиться с помощью ходаков. Меня другое беспокоило. Я точно знал, что нигде рядом не открывались порталы» как же Исида наблюдала за нами. Слова Исида казались пророческими, в них не было мистики, исключительно хорошая информированность, но от этого не легче. На следующий день утром меня набрала Нина. «Эдгард, кажется, у нас проблема». «Что случилось?» «Алиса не вышла на работу, на телефон не отвечает». «Ты просил говорить, если случится что-то подозрительное». «Знаешь, где она живет?» «Да, я уже выехала». «Стоп, сама не лезь, я разберусь». «Матвей далеко?» «Уехал на встречу с утра». «Позвонить ему?» – забеспокоилась девушка. «Позвони». «Артефакты у тебя при себе? Конечно!» Своих сотрудников я снабдил защитой. Речь про Нина и Матвея. Секретарше досталась защита от пуль и высоких температур. Не потому что мне жаль, чего-то еще, а потому что обычная девушка ничего не сможет сделать, если за нее возьмутся всерьез. Как бы цинично это ни звучало, но лучшая защита в ее случае – незначительность и неприметность. Вскоре я прибыл на место. Нина тоже подъехала, хотя я просил ее остаться и не лезть. Настояла на том, что это ее сотрудница. А значит, она не может проигнорировать ситуацию. Фактически так и было. Я вроде как владелец мастерской, но именно Нина с Матвеем нанимали секретаршу и решали все прочие, не связанные с артефактами, вопросы. Встретились с девушкой у подъезда. Она одна живет? С парнем вроде бы. Нина подошла к домофону и набрала номер квартиры. Никто не ответил. «К чёрту!» – выругался я и создал печать трансформации. «Оплачу потом ремонт. До нужного этажа я пронёсся со всей доступной скоростью, не став дожидаться лифта. В дверь не стучал. Активировал печать и обнаружил, что в квартире находятся два человека. Ещё живые. Судя по позам, лежат. На полу. Замок я растворил и ворвался в квартиру. Девушка и правда оказалась здесь. Без сознания. Бледная. И... Вокруг валялись шприцы. твою там мать!» «Эдгард, что здесь?» Следом прибежала Нина и увидела зловещую картину. «Хватай девушку, а я парня, доставим их к Ольге». Несколько секунд ушло на то, чтобы создать проход прямо в целительский центр. Спустя два часа Ольга Гвоздева вышла ко мне. Ждал я у нее же в кабинете. Женщина села в кресло и устало рассказала новости. Жить они будут, если откажутся от наркотиков. Не думаю, что они наркоманы, покачал я головой. Мне тоже так показалось. Но из их организмов я вывела столько гадости. Повезло, что один из целителей раньше работал с наркоманами и вовремя помог. Принеси ты их на час позже и быть им мертвыми. Что за дела, Эдгард? Наркоманы, которые не наркоманы. «Это месть за то, что я слишком активничаю». «Нам есть чего опасаться?» «Есть. Пусть Сергей удвоит твою охрану. Да и свою с ребенком. Включаем режим военного положения». «Как скажешь». Медленно кивнула она. «Особого страха в глазах я не увидел. Да там вообще страха не было. Ольга по-деловому к новой вводной отнеслась». «Что думаешь делать?» «Добрый Эдгард продержался три года. Пора выпустить злого». Женщина на это лишь вздохнула. А Тольги я переместился домой. Предупредил до этого Матвея с Нино, чтобы были аккуратнее. С людьми Родиона и с ним самим тоже переговорить успел. Сразу я этого не заметил, но в квартире, где нашли пострадавших, кто-то краской на стене вывел цифру 6 и написал, кто будет следующим. Нетрудно догадаться, от кого угроза. Сказать, что я был в гневе, это ничего не сказать. «Дома я спустился в подвал. Там обнаружил Сергея и Кира. За те два часа, что Ольга пострадавшими занималась, я провел кое-какую работу. С Родионом встретился. Сергея и Кира к себе домой забросил. Выдал мужчине комплект брони и наказал ему тренироваться. На самом деле, давно это надо было сделать. Но...» Одного взгляда хватило, чтобы оценить бесперспективность идеи. В броню-то он залез и даже кое-как двигаться научился. Кир так вообще с папки глаз не сводил. Для него это было что-то типа игры». Сам по себе Сергей крупный мужчина, немного бес. Военное прошлое и дружественные отношения с силовыми тренировками делают его подготовленнее обычного человека где-то в полтора-два раза. Несмотря на это, в броне он выглядел так, будто консервную банку напялил. Двигается, какие-то удары изображает, но нет в этом грации. Тот, кто не видел высших бесов в деле, никогда не поймет, почему я внутренне скривился. «Как дела?» – спросил я. «Осваиваюсь», – неуверенно ответил Сергей. «Я тоже хочу костюм», – воскликнул Кир. «Может, и сделаю», – ответил я. «Но позже, когда подрастешь». «Но ты лучше учись хорошо, тогда сам себе сделаешь». «Я научу». «Ух ты!» – открыл парнишка рот от захвативших его перспектив. Вопросы какие появились? «Как из этого вылезти? Я в туалет хочу». Я помог Сергею выбраться, а потом объяснил, как самому залезть обратно. Ответил еще на пару вопросов и оставил заниматься дальше. Наверх поднимался, обдумывая, что идею одеть обычных охранников в броню можно считать отметенной. Проще сделать неполноценный доспех, а взять пример современного вооружения. Бронежилет, защита рук, ног и шлем. Что-то, что не требует силы и ловкости высшего беса. Или придется закладывать пару лет тренировок. Вспомнилось, как Матвея в броню одели. Та же самая история. Он вроде как без посильнее Сергея будет, но толку от этого никакого. Еще хуже. Вот у Нины хорошо получилось, она несколько раз тренировалась. И сегодня я с ней договорился, что она каждый день у меня дома заниматься будет. Другое дело высшие бесы. Когда Катя в первый раз в броню залезла, двигалась раз в 20 грациознее. Тут и тренировки, которые шли с малых лет, сказывались. И то, что высшие обладали инстинктивностью движениями, По крайней мере, двигаться они умели, чем бы ни занимались, даже если это было в первый раз. Совсем другой уровень контроля тела. Из подвала поднялся в мастерскую, пробежался по всем артефактам. Прикинул, что понадобится, и принялся собираться. Катя оставил записку. Сказал, что постараюсь быть к ужину. Сейчас еще обеда нет, должен успеть, но не уверен. С супругой тоже переговорил о случившемся. Переслал ей дополнительные артефакты. Да и со стороны князя охрана увеличена». Артефакты не только супруге выдал. Гвоздевы, Матвей и Нина получили по одноразовому порталу, завязанному персонально на них. В случае чего смогут переместиться ко мне домой. Правда, попадут на карантин, пока я их оттуда не вытащу. Ну или пока Катя этого не сделает. Зато таким образом никто чужой не проникнет. Еще бы созданиями зданиями работу закончить. Пока единственное, в чем я уверен, это мой дом, дом Гвоздевых и целительский центр. Последний на ночь переходит в режим герметичности, и туда никто попасть не сможет. Днем могут, это самое уязвимое, потому что посетители разные приходят. Но и для них защиту обновил. Если кто-то решит повторить взрыв, ничего не добьется. Как закончил с приготовлениями, создал проход, наводясь по оставленному на базе зубодера маяку, вышел на крышу особняка, запустил сканирование, отслеживая, кто находится поблизости. Благодаря болтливости зубодера я знал, как здесь дела проворачивают, да и в целом про сеть удалось узнать. Криминал – это отдельный мир со своими выстроенными бизнес-цепочками, основанными на человеческих пороках и страданиях. «Еще в первый раз хотелось все здесь разнести, но я удержался от этого порыва. Может зря, может нет. Вон как обернулось. Сейчас разнесу. Все, до чего руки дотянутся. А они у меня длинные». Зубодеры в этой стране использовали как пугало, ну еще ещё как менеджера, присматривающего за делами. Именно он собирал боевиков вокруг себя, обучал их и превращал в какое-то подобие армии. Именно подобие, потому что настоящей армией назвать этот сброд головорезов у меня язык не поворачивался. По факту у местных было несколько путей. Первый – подчиняться тирании. Второй – попасть в рабство. Третий – устроиться боевиком. Первые два пункта связаны между собой. Рабы на рудниках часто дохнут, нужны новые. Поэтому у обычного жителя, даже если он подчиняется, есть все шансы попасть под раздачу или просто в один не очень удачный день исчезнуть, чтобы оказаться где-то в лаборатории и послужить там мясом для экспериментов. «Бывало и такое. К тому же девятому, мастеру зверей, зубодер, регулярно поставлял доноров. Не только людей, но и экзотических зверей, да и обычных животных. С момента прошлого моего посещения этого места здесь прибавилось народу. Разрушенный особняк почти закончили ремонтировать. Как раз те самые местные жители, которых согнали в принудительном порядке. Один такой вылез на крышу. Наверное, хотел осмотреть пролом и понять, что с ним делать». Он не сразу заметил меня, а когда увидел, сначала замер, а потом упал на колени и, кажется, начал молиться. Языка я не понимал и не знал, что именно он говорит. Изначально я не стал здесь все разрушать, опасаясь, что это навредит обычным людям». Вот такой парадокс. Если разнести лагерь боевиков, это не уберет проблему. Боевики останутся, еще сильнее обозлятся, сорвутся на местных, пока будут восстанавливать утраченное. Если перебить боевиков, а это подразумевает убийство нескольких тысяч людей, тоже проблему не решишь. Да, люди вздохнут на какое-то время спокойнее, но вскоре появятся новые, те, кто вернет все на круги своя. Возможно, сами местные начнут грабить, убивать и вести себя агрессивно, заняв освободившуюся нишу. Возможно, им в этом помогут властные люди из более развитых стран. Если я хочу решить проблему комплексно, то надо Гидре отрубить все головы, прижечь их и помочь местному населению, дав им альтернативу. А потом, какое-то время, желательно несколько поколений, поддерживать порядок и не давать разрастаться социальным раковым образованием, что попросту невозможно». Во-первых, сил не хватит, а во-вторых, это не моя страна, чтобы здесь порядки наводить. Будь мои цели миротворческими, я бы и дальше об этом всем беспокоился. Но сейчас задачи были совсем другие. Я пришел сюда наносить максимальный ущерб преступной группировке. Выжигать это гнездо порока и насилия. Для начала я активировал звук. Хороший способ заставить нервничать неподготовленную толпу. Когда поднялась шумиха, спрыгнул вниз. Пора было браться за работу. Спустя час местность вокруг бывшего особняка-зубодера превратилась в руины. Я разрушил все, снес здание, обрушил вышки и сравнял с землей пулеметные гнезда, разобрал казармы и склады. «С последними особо хорошо вышло. Я там нашел свежую партию наркотиков, уже обработанных и готовых к транспортировке. И если зубодер не врет, дальше их отвезут либо в порт, либо на другую базу. В порту понятно, погрузка на корабль и транспортировка до следующей точки. А база, там груз примут ходоки-перевозчики, те ребята, которые немного много ни мало занимались перемещением незаконных грузов по всему миру». Зубодер уверил, что ничего не знает о том, кто эти люди. Груз они забирали в заброшенном доме. Нужно было привезти туда, разгрузить и уехать. Следить за этим местом было запрещено. Ходаки, если и показывались на глаза, использовали маски. Один там ходок или несколько, Зубодер точно не знал, но предполагал, что работает все же целая группа, а не одиночка. По идее, к этому времени люди Родиона должны были узнать об этом месте все, что нужно, в том числе проследить пути перемещения. Если самому не получится разобраться, попрошу поделиться информацией. Я как раз собирался направиться в то место, но меня отвлекли. Большая часть боевиков разбежалась, остальные, кто не успел, остались здесь. Я не сильно церемонился, когда сталкивался с открытой агрессией. Если люди бросали оружие и бежали, не трогал. Если нападали, бил в ответ и лишал их этой возможности. До нужной точки нужно было ехать с полчаса, поэтому одну из машин я оставил. К сожалению, порталы куда угодно я пока не научился открывать. Мне надо либо посетить место и установить маяк, либо найти чужой след. Даже в пределах видимости сложно навестись, проще сходить до места и маяк установить. Я поэтому и не ставил блокировку, рассчитывая на то, что кто-то появится». «Каждое разрушение на моем пути – это ущерб для организации, конкретно для шестого, который выступил против меня. Он обязан отреагировать. А что может быть проще, чем разобраться с одной единственной целью, которая сама пришла на твою территорию? Разве что здравый смысл и опасения, вызванные броней, но для этого надо очень хорошо понимать ее возможности. Гости дали о себе знать, накрыв меня залпом. необычными пулями, а снарядами». Полыхнуло так, что пламенем весь обзор закрыло, а доспех чутка нагрелся. Защиту от высоких температур я доработал, но у нее по-прежнему оставался ключевой недостаток. Жар требовалось куда-то сбросить. Я запустил сканирование, чувствуя, как кожу припекает. Нашел появившийся отряд, который разбегался среди руин и занимал позиции. Отследил и отметил, что они обвешаны металлом. Ну а дальше самое простое, что есть в алхимии. По принципу подобия связать несколько схожих объектов, установить между ними связь и по этому каналу передать жар. Моя броня почти мгновенно остыла до приемлемых температур, пара колец на руках осыпалась трухой, не выдержав манипуляций, а бойцы из отряда вспыхнули как спички. Я не поленился, прошелся и убедился, что каждый из них мертв. К сожалению, оружие тоже было уничтожено. Но ничего, что-то подсказывало, что образцы продвинутого вооружения я сегодня еще успею захватить. Так, и где же след от прохода, через который они прошли? А вот он. А ну иди сюда. Посмотрим, какую ловушку приготовили с той стороны». «Когда-то давно я изобрел метод, позволяющий отследить перемещение ходока, определить по вектору, откуда он пришел. С тех пор я доработал метод. Как нашел точку выхода, подошел к ней, снял показатели и сразу встроил их в печать открытия прохода. Каждое перемещение отнимало около 10% запаса энергии доспеха, так что распрыгаться не получится. Замечу, что это почти столько же, сколько я потратил на весь бой, когда крушил базу зубодера». Открывшийся проход вел в какое-то ущелье, с двух сторон скалы, впереди они расширяются, как-то топорно, тут и дурак догадается, что это ловушка. На что рассчитывали организаторы? На мою самоуверенность? Или на то, что других вариантов не останется? В организации знают про технологию открытия перемещений, так что они вполне могли отправить ко мне отряд с расчетом, что если тот сольется, я заявлюсь в гости». На ту сторону я перешел. Знание того, что там ловушка, не отменяло моего плана, а дополняло его. Я сорвался с места, бросился вперед и сразу попал под взрыв. Рывок был необязателен, но у наблюдателей должно сложиться правильное впечатление. От взрыва меня отбросило в сторону, но сразу же засыпало горной породой. На это и был расчет? Судя по нарастающему давлению, захоронить меня решили основательно. Не самое глупое решение, если исходить из той информации, что им доступно. Камни и земля сами по себе могли расплющить меня, несмотря на прочность доспеха. Еще здесь нечем дышать, а значит я банально могу задохнуться. Уйти порталом не вариант, для него нужно свободное пространство. Дергаться я не стал, но ну, засыпало и засыпало, ничего страшного. Камень, и тем более земля, не самый удобный материал для свободной трансформации, но ничего, справлюсь. Чуть позже. Сначала запустим печать сканирования. Пометим и отследим всех, кто находится рядом. Так-так-так. Пара десятков человек всего. Половина из них обычные люди. Наверное, те, кто закладывал взрывчатку и готовил ловушку. Еще девять. Бесы. Сильные, со следами искусственного развития. Тут ясно все. Стандартный боевой отряд организации, которая брала самых обычных бесов и разгоняла их. Потомственному аристократу такой боец не чита. Зато в производстве проще. Не надо ждать тысячу лет, чтобы поколения наработали что-то выдающееся. Последний, двадцатый, был ходоком. Вот он точно полноценный аристократ. Следы раздутия присутствуют, но незначительные, совсем иного характера. Чувствуется, что основа у него хорошая была, а это удел потомственных бесов. Еще и ходок. Почти во всем мире ходоков приравнивали к аристократам автоматически, даже если те родились в самой обычной семье. Не суть. «Сейчас меня интересовало только то, что один из ходоков попался. Ему ведь отсюда надо будет куда-то уйти, на какую-то точку, и он оставит след, который позволит мне пройти за ним. Я никуда не спешил сейчас. Как разобрался с тем, кто окружает? Запустил трансформацию. и освободил себе немного места. Потом открыл проход и пустил свежий воздух к себе. Проверю пока броню, работу печатей и немного подзаряжусь». Долго отдохнуть мне не дали. Минут через десять ходок куда тот был. Как я надеялся, отправился на доклад. Сняв показания прямо из-под земли, перенастроил открытый проход и перешел на другую сторону. Посмотрим, кто здесь обитает.